9 Еще три дня мы шлялись в поисках работы, возвращаясь ко все более скромным порциям супа и хлеба в моем номере. Наметилось два проблеска надежды. Во-первых, Борис услышал о вероятном месте в отеле X около площади «Конкорд». А во-вторых, вернулся, наконец, патрон нового русского ресторана на улице «Коммерс». Мы пошли познакомиться с хозяином. В пути Борис говорил об огромных деньгах, которые мы вскоре заработаем, и о важности впечатления, которое надо сейчас произвести. «По одежке, встречают, Монами! Дай мне новый костюм, через час я займу тысячу франков! Какая жалость, что, будучи при деньгах, мы воротничок не купили! Вывернул сегодня свой наизнанку, а что толку? С обеих сторон пакость! Голодный у меня вид, Монами! Выглядишь бледным!» «Проклятие! Будешь бледным на хлебе и картошке! Таким бледным, что всякому захочется тебя пнуть! Погоди-ка!» Перед зеркалом ювелирной витрины Борис нахлестал себя по щекам, и мы быстро, пока румянец не отхлынул, зашагали представляться патрону. Патрон был невысоким, плотным господином, очень изысканным, с волнистой сединой, в шикарном двубортном фланелевом костюме благоухал духами. Бывший полковник русской армии рассказывал про него Борис. Присутствовала и супруга хозяина, толстенная француженка, чье очень белое лицо с яркими алыми губами напомнило мне отварную телятину с томатом. Патрон сердечно приветствовал Бориса, они заговорили по-русски. Я в некотором отдалении ждал момента поведать об основном своем посудомоечном искусстве. Затем патрон повернулся ко мне. Я неуклюже, как можно угодливее шаркнул. Наслушавшийся от Бориса о самой низкой рабской категории планжоров, я приготовился к презрению и спеси С неожиданной благосклонностью патрон потряс мне руку. «О, так вы англичанин!» — воскликнул он. «Но «Ну, это же прелестно! И, полагаю, излишне спрашивать, играете ли в гольф!» «Ну, разумеется!» — сказал я, угадывая нужный ответ. «Всю жизнь лелею мечту о гольфе! Не будете ли столь любезны, дорогой Монсье, не поясните ли хотя бы несколько основных приемов?» По-видимому, это был русский обычай вести дела. Патрон внимательно прослушал мои объяснения разницы между клюшкой и кочергой, затем внезапно заявил, что «все дю как только ресторан откроется, Борис станет метродотелем, а я планжором, и впоследствии, если бизнес пойдет удачно, Даже смотрителем клазета «Я спросил, когда ожидается открытие?» «Ровно через две недели», — царственно ответил патрон. Он умел необыкновенно величаво взмахивать рукой, стряхивая сигаретный пепел. «Ровно через две недели, день в день!» Затем он с нескрываемой гордостью повел нас по ресторану. Тесноватое помещение состояло из бара, столовой и кухни размером со среднюю ванную комнату. Убранство в дешевом старинном стиле, патрон именовал его «Нормандским», перекрестье темных фальшивых балок на белой штукатурке и тому подобное. Название для пущей средневековости придумано «Трактир Жана Катара». Имелся рекламный листок, где среди прочего вранья о местных достопримечательностях сообщалось, что в харчевню на месте нынешнего ресторана любил захаживать Карл Великий, изюминка, восхищавшая патрона. Бар украшали академические исполненные, непристойные сладострастные аллегории в пышных рамах. Напоследок нам подарили по дорогой сигарете, прощальный обмен любезностями, и мы раскланялись. Я ясно чувствовал, что ничего хорошего от этого ресторана не дождаться. Патрон выглядел жуликом, хуже того, жуликом неумелым. И возле задних дверей сумрачно топтались двое, несомненные кредиторы. Но Бориса, уже считавшего себя метродотелем, обескуражить было невозможно. «Получилось! Успех! Всего-то пару недель продержаться «А что такое парочка недель? Жратва? Плевал я! Нет, вообрази, через какие-нибудь три недели буду с милашечкой. Брюнеткой, интересно, или блондинкой?» Ладно, любая хороша, лишь бы не слишком тощенькая. Два следующих дня прошли уныло. На последние 60 сантимов было куплено полфунта хлеба с долькой чеснока. Хлеб натирают чесноком, чтобы дольше обманывать язык вкусом еды. Почти все время мы просидели в ботаническом саду. Борис пытался камнями подстрелить гулявших ручных голубей, но не попал ни разу. Кроме этого, нас развлекало составление обеденных меню на старых конвертах. В конец оголодавшие мы даже не пытались думать о чем-либо, кроме съестного. Помню обед, выбранный, наконец, Борисом. Дюжина устриц, борщ, отличный суп из красной свеклы с горкой сметаны, раки, цыпленок тушеный, говядина со сливами, молодой картофель, салат, жирный пудинг, сыр рокфор, литр бургундского и старой бренди. Относительно еды Борис держался интернациональных взглядов. Позже, в эру преуспения, мне доводилось видеть, как он без всяких затруднений справлялся с трапезами приблизительно того же объема и ассортимента. Когда деньги иссякли, разыскивать работу я перестал. И был еще один день голодовки. В открытии трактира Жанна Катара мне не верилось, другого ничего не предвиделось, но лень охватила такая, что я мог лишь валяться на кровати. Затем внезапный поворот судьбы. Вечером часов в десять с улицы раздался призывный клич. Я подошел к окну, ликующий Борис победно махал тростью. Прежде всего он кинул мне вынутый из кармана согнутый пополам батон. «Монами, моншерами, спасены, угадай!» «Неужели ты нашел работу?» «В отеле Икс, около площади Конкорд. Пять сотен в месяц и кормежка. Сегодня уже выходил. Черт возьми, как я лопал!» У него хромого, полсуток отработавшего на ногах, первой заботой было ночью потащиться за три километра меня обрадовать. А днем он велел дожидаться его в саду Тьюильри на случай, если выйдет приволочь мне какой-нибудь еды. В назначенное время возле скамейки появился Борис. Достал из-под жилета большой бумажный сплющенный кулек, телячьи фрикадельки, ломти, хлеба, кусочек камамбера и эклер. «Вуаля! Больше не смог вынести, швейцар, ушлая сволочь!» Довольно неуютно жевать объедки на глазах у толпы посетителей парка, особенно в Тьюэлери, где всегда полно хорошеньких барышень, но голодному не до того. Я ел, а Борис мне рассказывал, что у него место в служебном кафетерии, что обслуживать кафетерий унизительно, это для официанта страшное падение, однако временно до открытия трактира Жана Катара сойдет. Мы договорились о ежедневных встречах в Тьюэлери, куда Борис будет мне приносить поесть, сколько сумеет. Наша система действовала, я кормился исключительно результатами по покраш. Три дня спустя проблемы разом разрешились, Один из планжоров отеля X уволился, и по рекомендации Бориса место досталось мне.